Глава двадцать седьмая. Убийца. Домик Его Величества Петра Алексеевича на правом берегу Невы не отличался ни роскошью, ни особым удобством. По желанию государя он был построен работниками-голландцами по образцу тех домов, что видел Петр Алексеевич во время своего пребывания в Сагардаме. Домик состоял всего из двух комнат, которые разделял узкий коридорчик. Одна служила приемным залом и одновременно кабинетом, вторая столовой и спальней. Стены были обиты простым белым полотном, мебель тоже очень простая, лишь самое необходимое, почти вся собственноручно сработано самим государем. Вероятно, никто из иностранных послов, не будучи предупрежденным, ни за что не поверил бы, что это царское жилище. Андрей в сопровождении Тихона поднялся на крылечко и стал стучать. Если государь уже вернулся из доков, можно будет сказать ему, что он, Андрей, переночует сегодня где-нибудь здесь, в доме, на всякий случай. Однако никто не открывал. Вполне возможно, что царь, огорченный отбытием бытием Катерины Алексеевны, мог остаться у кого-то ночевать. Андрей обернулся. Одноколка, которой чаще всего пользовался Петр Алексеевич, стояла у дома. Царская шлюпка, на которой государь передвигался по воде, тоже. Домик же был темен и тих. Неужели спят и денщики, и государь? Андрей внимательно осмотрелся. Темнота не мешала ни ему, ни Тихону. Потом кот по его знаку вскарабкался по стене и проскользнул в небольшое окошко. И тут же Андрюс услышал негромкий вскрик, как ему показалось знакомым голосом. Он уже, не думая, рванул на себя дверь, едва не выломав ее. Рука и ребра отозвались болью, но он не обратил внимания. Когда Андрей вступил в темные сени, то едва не споткнулся о лежащее тело. «Татищев, царский денщик! Неужели мертв?» Денщик шевелился, но дышал. Когда Андрей наклонился к нему, услышал легкое похрапывание. «Пьян? Или зельем каким опоили?» Андрей прислушался. Где же государь? Дома он или нет? Тут же недалеко валялся второй денщик, тоже на полу, то ли пьяный, то ли отравленный, а вот третьего нигде не было. Андрей отворил дверь в кабинет. Оттуда не доносилось ни звука. Он был уже уверен, что никаких призраков и оживших мертвецов здесь нет. Их бы он наверняка почувствовал. Однако голос, слышанный мгновение назад, точно ему не послышалось. Но тогда... В узком коридорчике, в темноте, предостерегающе сверкнули глаза Тихона. Андрей замер. Позади него раздался чуть слышный шорох. И тут же он почувствовал, как оказался в захвате железных рук, а его горло коснулось остро наточенное лезвие. Он успел только удивиться. Кому же мог так насолить в доме государя? А верный Тихон не медлил. Оттолкнулся задними лапами от пола подпрыгнул и вцепился когтями в руку обидчика. Тот тохнул и выронил кинжал. От стальных когтей Тихона не спасли ни камзол, ни перчатка. Впрочем, противник мгновенно пришел в себя и выхватил шпагу, хотя на рукаве его выступила кровь. В это время Андрей приметил стоявшую в углу на поставце свечу и приказал изумруду зажечь ее на расстоянии теперь каждый из них наконец-то смог разглядеть неприятеля. Некоторое время они стояли неподвижно и смотрели друг на друга. — Ты! — прошептал Иван Ольшанский. — Ну вот, а я мог бы тебя убить. Спасибо коту. Он твою жизнь спас. — Ты зачем здесь? — перебил Андрей. — Где его величество? Иван усмехнулся. Криво и недобро. Затем кивнул в сторону спальни государя. «Там пьяный спит. Пьянее последнего матроса приехал, так и завалился». Он так и не убрал оружие в ножны. Андрею это не понравилось. «Зачем ты здесь? Или государь велел? Ведь ты же говорил, что уезжаешь». Андрей ждал ответа. Однако Альшанский продолжал стоять в настороженной позе. Затем он поднял кинжал... Заткнул за пояс, но руку со шпагой не опустил. Андрей инстинктивно, сам даже не зная почему, сделал пару шагов вправо, загораживая дверь в опочивальню Петра Алексеевича. Что такое с Иваном? Неужто умом тронулся? Но Ивашка ничуть не походил на помешанного. Он смотрел, как всегда, прямо и открыто, с затаенной горечью. «Жаль, Андрей, что так получилось. Ты бы лучше вернулся домой сейчас. Но я все равно не отступлюсь. Сделаю то, в чем поклялся давным-давно». «Кому ты служишь?» — перебил холодея Андрюс. «Кто тебя сюда прислал?» «Прислал?» — искренне изумился Иван. «Ну уж ты-то меня знаешь. Никто не присылал. Я, Андрей, еще тогда щенком сопливым клятву сам себе дал». Не сойдет ему все это с рук ни за что. Выжидал много лет, служил, звания добивался. Вот нынче и велел мне, государь твой ненаглядный, докладывать поподробнее, как там, в Англии, управление флотом и адмиралтейский приказ устроены. И ты что? Андрею до сих пор казалось, что произошла какая-то дурацкая ошибка. И вот сейчас Иван все объяснит, рассеет его нелепые подозрения. «Я выполнял приказ. Вот бумаги привез, в коих подробно все изложил по английскому флоту». Ивашка иронически кивнул на двери кабинета. «Только вот государь наш напился пьян, да почивать изволит. Не до бумаг им теперь». Андрей сжал кулаки от этой насмешки. «Ты... ты в вино ему снотворного или зели какого подмешал?» Ему ничего не подмешивал. Только Денщиков угостил, чтоб под ногами не путались. Ничего с ними не будет, кроме похмелья. Завтра проспятся, да встанут себе. Андрей глубоко вздохнул. Слава тебе, Господи, что он оказался этой ночью в доме государя и не допустил хорошего человека, единственного друга, совершить ужасный поступок. Ну вот что, Иван, поговорили и будет» ты теперь ступай на корабль, на какой тебе велено, и уезжай. А как вернешься, небось, одумаешься, в разум войдешь, тогда и снова побеседуем. Я и тебя, и горе твое прекрасно понимаю. Я же помню, каково тебе было тогда, да и сейчас». Альшанский выслушал, но не двинулся с места, только жестко усмехнулся и покачал головой. «Ты меня вроде как уговариваешь?» — Неужто, думаешь, я ради забавы здесь? Так, поиграться пришел. Никто меня не остановит. Хотя, что бы я ни дал, только бы тебя нынче тут не было. Эх, Андрей, мы с тобою по разные стороны оказались. Вот что горько. Дрожь пробежала по телу Андрюса от слов Ивашки. Однако ему все еще казалось, что друга можно убедить, отговорить. — Он попытался взять Ивана за локоть. — Постой, сядем, поговорим спокойно. Они все наверняка до утра не проснутся. Иван нетерпеливо выдернул руку. — Нет у меня времени разговаривать, да и толку никакого. Говорю уже давно решился. Никто меня не остановит. — Я тебя другом считал, Андрей. Хоть ты и служишь ему, а человек хороший, каких мало. Иди домой. Тебе и знать про это ненадобно, и греха на тебе не будет. Андрей с ожесточением замотал головой. — Да нет же, не может быть так, что Ивана не переубедить. — Послушай, ты за отца и братьев мстишь. Но ведь они против царя бунтовали, народ мутили. Любой правитель за это по головке не погладил бы. Казни — дело жестокое, да иначе власть не удержишь. Опростил бы их государь. Скоро бы то же самое началось, как у него в детстве было. Он мне рассказывал, как на его глазах боярина Матвеева «Ничего ты не понимаешь!» Устало, с тоскою перебил Иван. «Дело не только в моих братьях и отце. Они-то знали, на что шли. А семьи стрельцов, бабы, старики, дети малые, что с голоду-холоду в слободе помирали. Другие, те, кого царь твой со свету сжил, «Воевать силой гнал, город на болоте, до да костях погибших ставить, от всего привычного отказываться, жизнь ломать до да перекраивать по-новому, как его милости угодно. Сколько от него в леса бежало, да в тех лесах и меж двор шатались, а их ловили, истязали, снова на службу постылу и угнали! А... Э, да что там? Ты всего этого не знаешь и знать не хочешь!» Ольшанский дернулся было вперед, но Андрей выхватил шпагу и заслонил с собой дверь в царскую опочивальню. — Остановись! — Пропусти, Андрей! — уже с угрозой попросил Ивашка. — Сказал же, не отступлюсь! Стоя в полутемном коридоре, оба тяжело дышали от гнева. Затем Иван сжал кулаки. — Ведь я же убью тебя! — с отчаянием воскликнул он. — Я этого не хочу, Андрей! Андрюс пожал плечами. «Как знаешь, я государю поклялся, что буду его защищать. От кого бы то ни было». Иван сделал шаг вперед, атакуя осторожно и сдержанно. Андрею оставалось только методично выставлять защиту. Они достаточно часто фехтовали вместе, чтобы прекрасно знать достоинства и недостатки друг друга. Оба были молоды, сильны, ловки. Иван имел куда больше опыта и практики со шпагой. Андрей же, благодаря ежедневным экзерцициям с маэстро Саконе, уже мог считаться не новичком, но и только. К тому же недавние побои, полученные от слуг советника Шафирова, до сих пор давали о себе знать. Разумеется, Иван не желал ни убивать его, ни причинять серьезные увечья. Это Андрей понял сразу. Некоторое время они действовали точно на учебной тренировке. Укол, защита, ответ. Это могло продолжаться бы долго, и у Андрюса забрежжила надежда. А вдруг за это время очнутся слуги, кто-нибудь явится за государем, и эта бессмысленная дуэль прекратится, едва начавшись. Но Иван, что его ждет, если станет известно, что он пришел покуситься на жизнь царя? Ответ очевиден. Допросы, пытки, мучительная казнь. Нет, не хотел Андрей своему другу такой судьбы. Не хотел, несмотря ни на что. Единственное, что он мог сделать, ранить Ивана, унести или увести его отсюда и спрятать там, где никто никогда его не найдет. В этот миг ему снова вспомнилось Гинтере и ее слова. «Я могу сделать так, что мой лес никого не выпустит». Ах, если бы можно было укрыть Ивана у нее! А там, глядишь, и отказался бы Стрельцов сын от своих пагубных намерений. Андрей настолько крепко задумался, что оборонялся машинально. Внезапно Иван отступил и поднял рапиру вверх, вынуждая противника сделать то же самое. «Это не поединок», — сдержанно произнес он. «Мы будто играем. Я боюсь поцарапать тебя, ты меня. Давай-ка прекратим эту буфанаду. Либо ты меня пропустишь, либо... Сражаемся в полную силу. Пусть Бог рассудит, кто из нас прав». Андрей поразмышлял несколько мгновений. «Будь по-твоему. Идем на двор». «Ступай, Тихон, это только лишь мое дело». — добавил он чуть слышным шепотом. — Теперь у них будет шанс. Если он, Андрюс, сумеет ранить Альшанского не опасно, но так, чтобы остановить, тогда оба, и государь и сам Иван, окажутся спасены. Над крыльцом горел голландский фонарь. Андрею было этого достаточно. Когда они стали в стойку, он вдруг почувствовал, что его буквально шатает от слабости. Андрей на миг закрыл глаза и приказал Изумруду вливать в себя новые силы. Видит Бог, это будет нечестно, ведь противник-то никакой магией не владеет. Но Иван полон сил. Он лучше обращается с оружием. Его же, Андрея, задача сделать так, чтобы ни друг, ни государь не пострадали. — К бою! — услышал он холодно ясный голос Ольшанского и бросился на соперника. За время занятий с маэстро Саконы Андрей уже выработал собственную тактику фехтовальных поединков, используя знания итальянской школы, которой в совершенстве владел его учитель. Впоследствии, вспоминая ту ночь, он твердил себе, что нипочем не допустил бы дуэли с Иваном, если б знал, чем она закончится. Но что иное можно было бы предпринять, чтобы закончить ту историю миром, он так и не смог придумать. Андрей не изменяет себе. Он атакует первым. У него низкая стойка, глубокий выпад. Он бросается вперед, как лев на добычу. Однако Альшанский, неведомо как парирует с легкостью, держа противника на кончике клинка. Он не дерется, а будто танцует на чуть присогнутых ногах, уходя, ускользая, движется по кругу, Заставляет партнера идти за собой, разворачивает, как ему заблагорассудится. Его рапира кажется вдвое легче, чем шпага Андрея. И тем не менее он легким движением кисти завязывает, захватывает чужой клинок, почти не применяя усилий, и предугадывает атаки на два хода вперед. Андрей знает, каким молниеносным может быть Иван, как сильны его удары пока, впрочем, ни тот, ни другой не собираются открывать карты. Андрюс уверенно уходит от атак, все больше напоминая молодого льва, резкого, мощного, гибкого. Что касается Ивана, тот подобен тонкой, изящной рапире. Он не делает лишних движений, ни на волосок не замахивается больше, чем нужно. И еще, похоже, Иван вообще не устал. Приблизиться к нему невозможно, как Андрей не старается. Но и пробить его защиту у Ольшанского пока не выходит. Искры уже дождем сыплются с клинков. Атаки то прямые, то ложные. Андрей пробует применить пару финтов, но отказывается от этой затеи почти сразу. Обманывать Ивана бесполезно, тот уверенно ловит его клинок. Снова звенят лезвия атака защита верхний сектор нижний перенести руку под шпагой успеть выиграть долю секунды есть оружие андрея отлетает в сторону на несколько шагов однако рассчитывать на победу рано андрей падает стремительно перекатывается в бок дотягивается до шпаги рукой отбрасывает лезвие противника снова взлетает в стойку иван в свою очередь переходит к атаке Он наносит серию молниеносных уколов касаний при вывернутой кисти. Их очень трудно парировать, так как легкая рапира выскальзывает из-под любой защиты. Чтобы отбивать такие удары, надо, в свою очередь, быть еще быстрее и экономнее в движениях. Это вряд ли возможно. Андрей устал. Даже несмотря на поддержку магии изумруда, его уже пошатывает. На лбу выступает испарина. Но он держится. Зачем они это затеяли, — в очередной раз приходит мысль. Снова, уже в который раз он бросается в атаку. Снова, отступив лишь на полшага, Альшанский отбивает чужой клинок. Переступает чуть-чуть, заставляя противника отклониться вправо. А ведь еще ни одного настоящего укола. Слишком долго, даже если бы то был тренировочный бой. Волосы Андрея влажны, он тяжело дышит. Внезапно он прыгает влево, обманывает противника ложным выпадом. Ольшанский легко парирует, слегка покачнувшись, но Андрей вместо очередного укола наносит резкий удар своей тяжелой шпагой по лезвию Ивана Плашмя. Выбить оружие не удается, — Андрей укоряет себя, что от усталости начал делать глупые ошибки. Удар, однако, хотя и хотя Ивашка, конечно, не выпускает рапиру. Его рука отлетает в сторону. Скоро рассвет. Рука дрожит, колени дрожат. Оба уже получили несколько небольших царапин, ничем не угрожающих. Андрей чувствует, что его охватывает отчаяние. Нет, не сможет он справиться с Альшанским. Вся эта дуэль с самого начала была совершенной глупостью. Кажется, будто Иван неуязвим. Он держится спокойно, невозмутимо, дышит почти ровно. Сам же Андрей без магии изумруда уже рухнул бы без сил. Странная мысль поражает его. Магия? А если Ивана все-таки подослал тот чародей-некромант, что вызвал к жизни мертвецов наводнивших город. Но ведь Иван живой, настоящий. Он не может быть призраком. Однако проверить это сейчас можно только одним способом. Андрюс собирается с силами. Надо велеть изумруду распознать в Ольшанском чуждое существо. Если это окажется правдой, он, Андрей, сможет применить к нему магию, как и к тем, от кого защищал государя. Он отдает приказание, и ничего не происходит. Цвет изумруда остается глубоким, темно-зеленым. Значит, с Иваном его подозрения пусты, слава тебе, Господи! Однако это усилие дается Андрею слишком тяжело. Ноги у него подламываются, он спотыкается, и в этот миг жгучая боль пронзает его правый бок. Удар сильный. Кажется, бутон едва ли не сам налетел на остриоры пиры противника. Горячие струйки крови бегут по коже. Рана горит огнём, однако он продолжает машинально обороняться. Иван замечает, что Андрей ранен, вздрагивает и на миг отводит руку. Андрей слишком поздно понимает, что Альшанский не собирается парировать укол. Его шпага, не встречая сопротивления, зайца в грудь Ивана. Александра Даниловича Меншикова разбудили ни свет, ни заря. Слуга Андрея Егорка забеспокоился, когда Тихон, неизменный спутник хозяина, вернулся домой один, взъерошенный, с горящими будто угли глазами. Егор отправился искать Андрея Ивановича, а искать его надо было поблизости царского дома. И там-то Егорка и застал страшное зрелище. Подъехав к дому у Троицкой площади, Меншиков спешился и кинулся вперед. Не иначе с государем недоброе случилось. Однако вокруг было тихо. У самого крылечка лежал красивый молодой человек в темно-зеленом морском бастроге, чье лицо показалось Меншикову знакомым. Моряк был мертв. На его груди расплывалось огромное красное пятно. Андрей стоял подле него на коленях, бледный до синевы. Он тяжело дышал и прижимал руку к правому боку. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Увидев Меншикова, он даже не попытался встать. — Что такое случилось, Андрей Иванович? — Это я, — прошептал Андрей. — Я убил. Я не хотел, но пришлось... «Защищать государя!» «Что?» — вскричал Меньшиков и ринулся в дом, едва не сорвав дверь с петель. Однако государь храпел у себя в крохотной опочивальне. Не похоже было, что с ним что-то не так. Денщики тоже спали сном праведников на полу. А задаченный губернатор вернулся во двор. Кто-то из его прислуги уже направился за лекарем. Андрей же продолжал стоять на коленях рядом с мертвым телом. «Этот, что ли, убийца? Я будто лицо его припоминаю. Ты дрался с ним?» «Да», — прошептал Андрей. «Я его убил, но он...» «Да ты молодец, Андрюха!» — воскликнул Меншиков. Он все еще не мог представить себе, что за трагедия произошла тут ночью. «Заговорщика проклятого поразил. Государю жизнь спас, рану лишь получил. Да тебя к награде представить надо». Нет. Голос Андрея звучал еле слышно. — Нет, Александр Данилович, не зови его так, он не заговорщик. — Да ты что? — Меньшиков гляделся в запавшие глаза государева-мастера. — Да ты уж не плакать ли думаешь об убийце? Тебе, видать, совсем худо. Эй, где там лекарь? Живо поторопите! Андрея подхватили чужие руки, кто-то подложил ему под голову что-то мягкое, Но он был полностью выпит, обездвижен, и виной тому оказалась не только глубокая рана. Когда в грудь Ивана вонзилась его собственная шпага, он, Андрей, все еще не веря, бросился вперед, подхватил друга, не давая упасть, и бережно уложил на свой плащ. Он употребил все остатки сил, чтобы дать Ольшанскому магию перстня, вдохнуть в него жизнь. «Заставить забиться сердце!» Тщетно. Друг не шевелился. И Андрей чувствовал, как рука Ивана все больше холодеет. Андрюс не сдавался, но ничего сделать так и не смог. Иван больше не шевелился и не дышал. Чтобы помочь себе самому, сил не осталось. Неудавшееся врачевание забрало все. Перед затуманенным взором возникло теплое лесное озеро, тяжелые грозди цветов, мягкий золотистый свет, струившийся из множества бутонов. Андрей снова услышал нежный, любимый голос. Сила изумруда велика, но не бесконечна. Не бесконечна. Не бесконечна. И его силы тоже истощены. Ему представлялось, как призраки стрельцы окружают его, замахиваются остро наточенными алибардами, рубят и терзают его тело, топчут тяжелыми сапогами, а он ничего не может сделать. Он обессилен. Осталось только сдаться и позволить уничтожить себя. Гинтери, прошептал он едва слышно, где ты, Гинтери? Спаси меня!